Через некоторое время Георгию и его другу Александру Александровичу Сиверсу удалось вытащить с зайчиков пострадавшего за половую распущенность. Таким подлым языком определялись подобные нарушения лицемерного лагерного пуританизма и перевести на муксомскую ферму в относительно сносные условия. Это несколько взбодрило сразу постаревшую, двигающуюся как автомат несчастную его приятельницу. Как-то стоя возле меня, разглядывавшего в Вериге массивные, грубо выкованные кресты и плашки с цепями, какие носили, смиряя плоть монахи, надевая их поверх власеницы, а то и на голое тело, она тихо сказала, — легче бы их носить. И отошла. Кстати, о Сиверсе. По делу лицеистов он был приговорен к расстрелу, замененному десяткой. В лагере возглавлял один из хозяйственных отделов управления. А потом... Искалеченные растоптанные судьбы, вороха горя и унижений, долгие годы издевательств, жестокости, пыток, убийств. Как поверить, что ими утверждаются гуманные идеалы? Иногда Георгий уводил меня к епископу Илариону, поселенному в Филипповской пустыни, в верстах в трех от монастыря. Числился он там сторожем, Георгий уверял, что даже лагерное начальство поневоле относилось с уважением к этому выдающемуся человеку и разрешало ему жить уединенно и в покое. Дни короткого соловецкого лета пригожи и солнечны. Идти по лесу — истинная радость. Давлевшие каждому дню заботы позади, а природа с ее неподвластную нам жизнью захватывала нас. Всполошно взлетали из-под ног выводки рябчиков, нетронутые олели в гуще под яркие северные пионы, перепархивали молчаливые таежные птицы, обдавали запахи хвои и трав. Преосвященный встречал нас радушно. В простоте его обращения были приятия людей и понимание жизни, даже любовь к ней, любовь Аскета, почитавшего радости и ее неспосланными свыше. Мы подошли к его руке, он благословил нас и тут же, как бы стирая всякую грань между архиепископом и мирянами, прихватил за плечи и повлек к столу. Приветливый хозяин, принимающий... приставших с дороги гостей, и был так непринужден, так славно шутил, что забывалось о его учености и исключительности, выдвинувших его на одно из первых мест среди тогдашних православных иерархов. Мне были знакомы места под Серпуховым, откуда был родом владыка Илларион. Он загорался, вспоминал юность, потом неизбежно переходил от судеб своего прежнего прихода к суждениям о церковных делах России. Надо верить, что церковь устоит, — говорил он, — без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные или светящиеся огоньки, когда-нибудь от них все пойдет вновь. Без креста люди пожрут друг друга. Это понимал даже Вольтер. Я вот зиму тут прожил. когда и дня не бывает, потемки круглые сутки. Выйдешь на крыльцо, кругом лес, тишина, мрак, словно конца им нет, словно пусто везде и глухо. Но чем ночь темней, тем ярче звезды. Хорошие это строки. А как там дальше? Вы должны помнить. Мне, монаху, впору писание знать.